И ничего не передала. Может быть, эти двое приходили, когда она отлучалась, потому они и разговаривали с горничной. Но тогда они не могли и оставить записку дежурной. Тоже такие эти двое. Никаких знакомых у Сергея Ташкенти нет, странно. Он прошелся по комнате и снова подошел к окну. Красного москвича возле гостиницы уже не было. Утром Сергей, как всегда, проснулся около семи. Без всяких усилий сделал зарядку, Легкая рана в боку, почти царапина, ему не мешала. Потом принял душ. Когда он вышел из ванны, то неожиданно увидел из-под двери высовывавшийся белый уголок записки. Он мог поклясться, что когда проснулся, записки этой под дверью не было. Сергей осторожно вытянул сложенный в четверо глянцевый листок, смотрел его по-разному поворачивая к свету, потом развернул и прочел. Возьми большие деньги, кончай дело. Таксиста убил Рожков Иван. Гошёш достает у знакомых людей в кишлаке. Вот и все. А то будет не очень хорошо. Оставь записку дежурной. Первым желанием было выглянуть в коридор. Но Сергей удержал себя бесполезно, даже вредно. Во-первых, там уже никого нет, это ясно, а искать, расспрашивать, суетиться вредно. Тут надо все обдумать. Сергей перечитал записку, почерк незнакомый, адрес Семенова на обрывке газеты был написан другим почерком. Тут даже никакой экспертизы не требуется. Написано заранее, старательно, без помарок, шариковой ручкой, а главное, не глупо написано. Так И в самом деле можно закончить расследование на Рожкове. Он стоял посреди комнаты в одних трусах, с мокрыми, взъерошенными волосами, перекинув через плечо полотенце. Итак, ему предлагают взятку и предупреждают, что в противном случае будет не очень хорошо. Что ж, это должно означать всё. Но ну, тут, пожалуй, ясно. Они, видимо, испугались. Они поняли, что от Рожкова он придет к ним. Но записка эта означает и кое-что еще. Они знают, что Рожков задержан, что разоблачён Семёнов. Откуда они все это могут знать? Круг людей, ведущих дело здесь в Ташкенте, ограничен, и из за каждого можно поручиться, Нуриманов, Вальков, Леров и Бадев вот и все». Нет тут утечки информации быть не может. Хотя Леров и бадов молодые ребята, они могут проговориться случайно или рассказать кому-то из сослуживцев. Сергей помнил подобный случай. Это было давно еще в море. Но Козин был случайный человек в розыске, хвастливый, самодовольный и мелкий. К тому же, он еще влюбился в ту девушку, а её отец. Да, Козин это особый случай. ничего похожего сейчас нет. И Бадов, и Леров совсем другие ребята. Правда, Сергей улыбнулся, Они тоже, кажется, влюблены, особенно Леров. Сергеев прекрасно помнил тот вечер у Валькова. Хотя это совсем другое дело. И все же, это только один, к тому же наименее возможный источник утечки информации. Какой же другой? Из Борска? Но там Лабанов, там храмов, Однако там еще и Стукова, Нинель. Сергей вдруг почувствовал легкий озноб. Из раскрытого окна тянуло прохладой. «Черт возьми, надо одеться. Он подошел к тумбочке и взглянул на часы. Ну, конечно, он уже опаздывает. Торопливо одеваясь, Сергей продолжал обдумывать неожиданно возникшую ситуацию. Оставь записку дежурной. Это надо сделать. Нельзя обрывать возникшую ниточку. Она может оказаться самым коротким путем к цели. Да, это надо использовать и сделать все чисто, чтобы не вызвать никаких подозрений. Поэтому не надо предупреждать дежурную, не надо устанавливать за ней наблюдение. Все это потом. А пока он заинтересован, он черт возьми умный человек, кто же откажется от больших денег? Так, кажется, говорила вчера вечером Софья Егоровна. Не она ли предложила эту записку? Вполне возможно. Пожителей только просьбе. Сергей подошел к окну, ему почему-то показалось, что у подъезда гостиницы снова должен стоять красный Москвич, но москвича там не было. Зато там стояла машина из городского управления и ждала его. Сергей достал листок бумаги, сел к столу и секунду подумав написал: